И шагнул к дверному проему. Фей вспал на месте снайпера, разметав во сне глазные отростки и бормоча что-то без губы муртом. Кедр лежал на его груди, поставленный на предохранитель с отсоединенным магазином, но мутант продолжал с силой давить пальцем на спусковой крючок. Да же во сне война парня не отпускает, сказал снайпер, укладываясь на место Данилы. Ничего, привыкнет. Ты нам особо дрыхнуть-то не давай. Еще часа полтора.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 Вокруг, как впрочем и везде, куда ни кинь ус взгляд, были разбросанные холмы разной высоты, когда-то бывшие зданиями. Лишь вдоль широкой и прямой, как стрела, линии дороги, поросшей жёлтой травой, тянулись развалины, свободные от земли, травы и сорняков. Дом, в котором они заночевали, был первым из зданий, на которое почему-то не покусилась природа, даже в юн внутреннем передох. С чего бы это?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 чтобы уже никогда не покидать его. Он сделал шаг и ещё один, и ещё назад, назад, мля. Голос снайпера, раздавшийся за спиной, ударил в затылок словно выстрел. Данила вздрогнул. Неправдоподобный реальный морок рассыпался как ледяной кирпич, в который угодила пуля. Город в толще желеобразной подрагивающей массы стал плоским и невыразительным. Щиты и дома растеряли краски, став серыми и унылыми. А лица людей задрожали и смазались, став похожими на физиономии тряпичных кукол, разрисованных углем. А потом он увидел, как поле смерти всасывает в себя всё, что хоть немного дышит жизнью: мелких насекомых, чётна пытающихся убежать, улететь, уползти от неминуемой гибели, пролетающего мимо рукокрыла средних размеров, увлёкшегося охотой и оказавшегося в опасной близости от студенистой массы.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 быв благодарно кивнул, после чего швырнул шлем на дорогу и побежал рядом с товарищами. Несмотря на отсутствие довольно тяжёлого довеска на голове, мутант выдохся быстро. Его хватило метров на 200 не больше. "Не могу", прохрипел он. "Чёрт с ним, уходите без меня". Вместо ответа Данила ухватил ФФА за лапу повыше локтя и поволок за собой, и при этом успел заметить, как снайпер с другой стороны сделал то же самое. "Блин, мужики, бросьте"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 Это здание необъяснимым образом ухитрилось остаться без каких-либо заметных повреждений. Данила даже это же умудрился подсчитать на бегу. 24. Нереально, невозможно. Даже толстенные кремлёвские стены и башню, которые старались ремонтировать при первой же возможности, не выглядели столь безупречно, как эта башня с архитектурой, напоминающая вставшую в боевую стойку гигантскую стальную скалапендру. Вот оно, бросил снайпер на бегу.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 Это такой электрический забор, на высоченных металлических каркасах которого уютно устроились длинные гроздья ярко-рыжего мха паразита, в основном питающегося энергией из живых существ. Попадешь в его заросли и почти мгновенно наступает необъяснимая усталость. И если поддался ей, все, считая простился с жизнью, мох выпит всю жизненную силу до капли. Иначе насыщенный цвет мха, обосновавшегося на опорах хлеб. Объяснялся его довольством жизнью и безопасно, и энергии вдоволь жить не хочу. До пор была метров сто, не более. Но Фиф уже почти вообще не шевелил ногами, и его приходилось тащить волоком. Данила обернулся. Нет, не успеть. Поле смерти настигало их неотвратимо. Буквально в десятке шагов позади шелестела по земле и асфальтовой крошки гигантская жуткая колышущаяся стена.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 По ходу сжигая дотла всю полудохлую растительность, что попадалась ей на пути. Борьба разумных энергий, с ума сойти, прошептал снайпер, падая на землю. Чёртово поле всю силушку выпило под частую. Думаешь, оно? спросил Данила, который тоже чувствовал себя очень неважно. Кто ж ещё? усмехнулся снайпер. Вампир проклятый, и приманка у него что надо. Это да, протянул Данила, осознавая, что провалил дежурство. И чуть не подставил товарищи, и я на неё попался. "Яслепня не ты? Ерунда", отмахнулся снайпер. "Ты ж такое впервые видишь. А ты уже видел раньше поля смерти вблизи?" удивился разведчик. "Поля не видел, а смерть чувствую", усмехнулся снайпер. "Мы с ней давние игроки. Всё пытаемся друг друга переиграть. И как? Всегда получается у тебя её обставить", улыбнулся Данила. "Пока, да, как видишь", ответил снайпер.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 Энергично тряхнув головой, от чего глазные отростки поочередно хлопнули его по щекам. Я уж думал, что не удастся с его нами на контакт выйти. А это еще кто такие? удивился снайпер. Трудно объяснить. Неопределенно пошевелил пальцами Фив. Даво на ней на проводах. Понять их невозможно, но иногда с ними можно договориться. Так вот ты чего на руках-то у нас висел. Энергии немного ушло, спросил Данила. Чуть не сдох, признался Фив. Сзади поле высасывает, спереди они мнутся, то ли помочь, то ли ну его нафиг. Хорошо хоть под конец решились. Но думаю, лишь потому, что им самим это поле никуда не упёрлось. Совсем ТФФ плотный стал, вздохнул снайпер. Хватит уже у Данилы в мозгах копаться. Да я не у него, рассеянно ответил мутант. Порой и твои поверхностные мысли перехватывать удаётся, а там такое. Ладно, перехватчик, пошли уже. буркнул Данила, которому стало немного совестно за то, что он орал на Фифо. Кто ж знал, что тот занят переговорами на высшем уровне, причем в буквальном смысле этого слова, судя по высоте леб. И они пошли. Благо до башни пути было всего ничего, метров триста. Разбитое шоссе перейти до да через поросшие сжженной травой развалины перелезть. Не иначе по ним неоднократно и с удовольствием лазил облуждающее поле смерти сегодня нарвавшаяся на неожиданный отпор.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 То ли кем-то принесённому оттуда после взрыва, и прислонённому к двум арматуринам, торчащим из земли. В щит была вмонтирована бронзовая звезда и ветка под ней, и всё. Просто звезда и просто ветка, теперь уже не известного растения, весточка из далёкого прошлого. Они постояли молча с минуту, словно отдавая дань памяти тем, кто уже никогда не вернётся с полей последней войны, тем, кто не дошёл до этого места 2 столетия назад. Пойдем, мужики, сказал снайпер. Поле смерти, и он и берегут это место лучше любого другого охранника. Теперь нам вряд ли кто помешает. Но он ошибся. Смотрите, воскликнул Фив, указывая в сторону разрушенного шоссе и сломанной ленты, которого уходило за горизонт. Там в легком тумане из черной пыли, повисшей в воздухе, брела тоненькая фигурка, держась за бок и припадая на правую ногу. Не верю своим глазам, пробормотал Данила.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 Вроде поле смерти ушло Ливея, и там же остались ионы, живущие на проводах хлеб. Внезапно прекрасное лицо Насти, слегка искажённое болью, стало бесстрастным, будто маска музейного манекена. Словно в замедленном фильме увидел разведчик, как неторопливо поднимается правая рука киборга, как отгибается к наружу её кисть, обнажая запястье, и как из этого запястья, разрывая кожу, вылетает длинный серый клинок. Снайпер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 С клинка, торчащего из его руки, стекла вниз тяжёлая капля крови. Первым побуждением было выстрелить, но корт висел на ремне поперёк груди, а убийца-снайпер стояла в трёх шагах. Поэтому Данила, не снижая скорости бега, сдёрнул пулемёт с шеи и двумя руками, как бревно со стены во врага, лезущего во снизу, метнул двухпудовую железяку, метя в горло киборга. Несомненно, кости, усиленные танталом,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 а живой мозг от электронного управляющего центра. Так что теперь, если она выживет, будет обычная баба со скрытым штуком в руке. Учти это, на будущее. Всё это он проговаривал, осторожно надрезая разгрузку на груди снайпера его же ножом. Закончив, он так же осторожно задрал рубашку, обнажив колотую рану, после чего наклонился и прислонил ушное отверстие к груди раненого. Он жив, сообщил Фев через полминуты. Но в отключке от болевого шока естественная реакция организма. Видишь, ее штык специально для этого заточен под стомеску, иначе бы он мог вообще удара не почувствовать. У него пробита легкая, пара сантиметров правее бы и все. Он будет жить. Не знаю, пожал плечами Фив. Лекарей здесь нет, а я один не смогу за что-то легкое. Но сделаю все, что в моих силах. Фив проворно вскрыл аптечку снайпера. Достал оттуда широкий пластырь в непромокаемой и прорезиненной упаковке, вскрыл её ногтем, после чего прилепил упаковку внутренней стерильной стороной прямо на рану и зафиксировал её пластырем. Полдела сделано, произнёс мутант, доставая из аптечки длинную и толстую иглу, и с силой воткнул её в грудь снайпера выше груди. Снайпер вздрогнул и открыл глаза. Несколько секунд он внимательно смотрел на своих спутников, потом перевёл взгляд вниз. И увидев оглу торчащую из его груди, тихо, но спокойно произнёс лишь одно слово: "Приняв Моторокс". Снайпер едва шевельнул губами, но этого было достаточно. Данила увидел, как по его щеке из рта потекла тоненькая струйка крови. Он сам, кивнув шив, прилаживая к огле маленькое плазмассовое устройство, после чего откинул крохотный рычажок устройства, послушал, как шипя выходит воздух из груди раненого, удовлетворённо кивнул головой.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 Только морды разные и мозги. Вам вот с лицами повезло, мне, сами понимаете, с чем. С языком тебе точно повезло, отметил Данила, и склонившись над снайпером, спросил: Ну как ты? Быстро померить не получится. Криво улыбнулся снайпер. С его лица медленно сходила мертвенная бледность, уступая место лёгкому румянцу, сказывалось действие мощного анестетика. Придётся медленно, как Генрив Типнул тебе на язык, разозлился Данила. Живёшь и жить будешь, никуда не денешься. И повернулся к ФФ. Что теперь делать будем? Понятия не имею, ответил ФФ. Были бы карточки, я бы с тобой в преф перекинулся. Умеешь в преф играть? Ити надо картожники, тяжело произнёс снайпер, приподнимаясь на локте. Куда ты намылился в таком состоянии? поинтересовался мутант. Туда, упрямо отмотал головой снайпер в сторону башни. Там склады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 и подойдя к киборгу, наклонился и с силой ударил её несколько раз ладонями по щекам. Полегче, в один голос рыкнули снайперы Данила. Не, ну ни фига себе, поднял на товарища удивлённый глаз Фыв. Одного она чуть не убила, другой сам её только что чуть не убил. И полегче. Она женщина, хоть и киборг, сказал снайпер. И она не сама, её мозг недобитый и скол бы управлял, добавил Данила. Ну тогда я умываю руки, сказал Фыв. И когда она уже по собственной инициативе начнёт вас мочить, сами отделяйте её лобные доли от межушного ганглия. Почему от ганглия? Удивился Данила. Потому что блондинка, не видно, что ли, фыркнул ФФ. Он их фольклор скачал. С хрипом вздохнул снайпер. А то, самодовольно усмехнулся ФФ. Только в твоём случае дальше фольклора не получается пробиться. Интересно, как тебе удаётся экранировать мозговую деятельность после ментальных блоков?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 Но Фев был непримирим. Нет, это моя покойная тёща сделала, сварливо проговорил он. Вон тем штырём, что у тебя из руки торчит. Настя посмотрела на орудие смерти, всё ещё выглядывающее из её руки, после чего заточенное жало с лёгким щелчком скрылось в её предплечье. Девушка машинально лизнула ранку на запястье и неожиданно всхлипнула. Простите меня. Я всё видела, как в тумане и ничего не могла поделать. Ладно, хорош реветь, машина смерти сменил гнев на милость, фыф. Ну чего с ней делать будем? С собой возьмём, твёрдо сказал Данила. Под мою ответственность. После чего поднял с земли пулемёт и недвусмысленно щёлкнул предохранителем, мол, если что, рука не дрогнет. Ну-ну, с иронией произнёс мутант, похлопав по столу своего кедра. Если что, учти, я продублирую фыф хорош девчонку стращать, поморщился снайпер. Пошли уже.